кто здесь? Сперва я должен сказать, что не вся информация в книге собрана лично мной. Примерно две трети книги основаны на моих лекциях курса «Международные фондовые рынки» в магистратуре престижного вуза, а две трети этих лекций, в свою очередь, основаны на курсе Нобелевского лауреата Роберта Шиллера «Финансовые рынки» из Ельского университета имени Навального. Таким образом, добрая половина всех историй и объяснений не моего авторства, а товарища Шиллера однако вторая половина моя это мне плюс еще один важный момент хотя это и учебник по финансовым рынкам хулиномика не вполне научная книга потому что во- первых при сборе материалов я не записывал источники и далеко не всегда их указываю во-вторых привожу размышления в безапелляционной манере. в науке это не комильфо так что для читателей это всего лишь мое личное мнение. и в третьих я не раз пользовался википедией, что очевидно не есть научно- рецензируемая литература. Лично же мое мнение основано на неплохом опыте создания, продажи и банкротства разных бизнесов, успешной торговли на мировых биржах, пятилетнем опыте преподавания и научного руководства студентами, наличии диплома кандидата экономических наук и живого любознательного ума. Я работал вебмастером во французском стартапе, стартап разорился, трейдером на бирже, довольно успешно. 5 лет в плюс от 2 до 35% годовых. Портфельным управляющим в банке. Было интересно, но банк обанкротился. К сожалению, не из-за меня. Создавал IT-бизнес. Удачно. Компания продана большой австралийской корпорацией. Открывал магазины одежды для сноуборда. Крайне неудачно. 5 лет отдавал долги. Поработал даже директором швейной фабрики. Уволился из этого ада через 2 месяца вкладывался в сайты и ставил на них рекламу, с переменным успехом. В данный момент инвестирую в различные виды активов и в ус Если вы заметили фактические ошибки или неточности в логике, напишите мне на booksobakaalekseymarkov.ru. Если книга на вас как-то повлияла или помогла, напишите как именно, мне интересно. Редакторской правки у книги не было и не будет, в этом вся ее, сука, прелесть. Впрочем, это уже четвертое издание книги, и, конечно, она много раз перепрочитана и исправлена. Версия 2.0 была дополнена четырьмя новыми главами «Недвига», «Долги», «Опционы» и «Фьючерсы», плюс я расширил несколько глав новым материалом и опять исправил несколько опечаток.